85 июнь 29. -е. Друг мой, созвучие представляет собою основание, на котором зиждется проявленный мир и все явления жизни. Так и человек подчиняется законам созвучия. Чему созвучит, на то и реагирует. Даже слов собеседника, ни понятия сознания их не воспринимает, то есть не настроено, На созвучной волне человек может так углубиться в свои мысли, что не увидит и не услышит ничего из происходящего вовне. Он будет созвучать своим мыслям, но не вибрациям, идущим извне. И мир окружающий воспринимается по созвучию. Поэтому художник, поэт, философ, пьяница, картежник и подвижник каждый воспринимает мир по-своему. Созвучие зависит от вольной или невольной настроенности сознания, а настроенность или настраивание сознания может зависеть от воли. Потому созвучность свою йог устанавливает сам. И тогда арфа духа являет восприимчивость уже не к случайным явлениям жизни, но к тому, что избрала и утвердила воля. Избравший путь красоты ее утверждает и на нее созвучит. Избравший созвучие «аум» звучит на него, так каждый избравший что-либо и его предпочтивший чему-либо другому созвучит в согласии со сделанным выбором, и каждый пожинает плоды этого выбора.